Глава 4. Зола лежала на полу, глядя вверх на огромный мотор Ремпиона, на его воздуховод и вращающийся модуль жизнеобеспечения. Чертежи системы, которые она загрузила несколько недель назад, стояли у нее перед глазами, особенность киборгов, которая не раз приходила ей на помощь, когда она работала механиком в Новом Пекине. Она развернула чертежи, приблизив цилиндр на расстояние вытянутой руки. Он крепился рядом со стеной машинного отделения, по обе стороны от него трубы. «Проблема, видимо, здесь», – пробормотала она, отодвигая чертежи. Проползла под вращающимся модулем, подняв клубы пыли, оседавшей на плечи, и с облегчением села. Тут было достаточно места, чтобы протиснуться между паутинами проводов, катушек, труб и трубочек. Задержав дыхание, она прижалась ухом к цилиндру. Металл показался ей ледяным. Она прислушалась, настроив громкость в аудиодатчиках, и услышала, как открылась дверь в машинное отделение. Оглянувшись, Зола увидела желтый прямоугольник света, льющийся из коридора, и серые форменные брюки. Это мог быть любой на корабле. Но вот блестящие черные туфли... «Эй!» – окликнул ее Кай. Ее сердце ёкнуло. «Как всегда. Ты вернулся». Кай закрыл дверь и сел на корточке у дальней стены среди стучащих поршней и вращающихся лопастей. «Что ты там делаешь?» – спросил он. «Проверяю кислородные фильтры. Подожди минуту». Она снова припала ухом к цилиндру. Теперь там слышался слабый стук, как будто внутри перекатывалась речная галька. «Ага». Зола вытащила из кармана ключ и ослабила гайки с обеих сторон. Как только она сняла цилиндр, на корабле стало очень тихо. Она заглянула в цилиндр, засунула туда руку и вытащила фильтр. Он весь был покрыт тонкой серой пленкой. Неудивительно, что взлет был таким жестким. «Полагаю, помощь тебе не нужна?» «Нет, если только ты не хочешь принести веник». «Веник?» Зола постучала фильтром, о трубу над головой взметнулось пыльное облако. Закашлявшись, Зола ткнулась носом в сгиб локтя и продолжала стучать фильтром по трубе, пока не вытряхнула оттуда огромные комья слежавшейся пыли. Ах, веник, ладно, он, наверное, наверху на кухне, то есть на камбузе. Зола улыбнулась. Обычно Кай был очень самоуверенным, поэтому в те редкие моменты, когда он в чем-то сомневался или был взволнован, это трогало ее до глубины души. А в последнее время он часто волновался с тех пор, как проснулся на борту Ремпиона за 12 тысяч километров от земли. Впрочем, за последние несколько недель он довольно неплохо освоился. Выучил терминологию, не жаловался на консервированную, замороженную или сушеную пищу, сменил свадебный наряд на военную форму, которую все здесь носили. Он стремился помочь, чем только мог, даже в приготовлении безвкусной пищи, хотя, как заметила однажды Ика, Это они должны были прислуживать высокопоставленному гостю». Торн рассмеялся, но Кая слова -ка и Зола не могла представить, чтобы Кая трёкся от престола и посвятил жизнь космическим путешествиям. Но ей казалось милым то, как он пытался вписаться в их компанию. «Я пошутила», — сказала она. «В машинном отделении должно быть грязно». Она снова осмотрела фильтр, решила, что теперь все в порядке, вставила его обратно в цилиндр и прикрутила болтами. Снова раздалось гудение, но постукивания гайки больше не было слышно. Извиваясь, Зола вылезла ногами вперед из-под воздуховода. Кай посмотрел на нее и усмехнулся. — Ика права, ты и правда не можешь оставаться чистой дольше пяти минут. — Такая уж у меня работа. Она выпрямилась и села, подняв облако пыли. «Где ты этому всему научилась?» «Чему этому?» «Кто угодно может прочистить кислородный фильтр?» «Уж поверь, это не так». Кай оглядел машинное отделение. «И ты знаешь, как все это работает». Зола проследила за его взглядом. Провода, трубы, катушки. «Ну да», — пожала она плечами. «Кроме вон той большой вращающейся штуковины в углу. Не знаю, что это. Но разве это так важно?» Кай закатил глаза. Ухватившись за трубу, Зола подтянулась и встала, а ключ сунула обратно в карман. «Я нигде не училась. Просто смотрю на все это и понимаю, как оно работает. Когда поймешь, как устроен механизм, тогда и сообразишь, как его починить». Она попыталась отряхнуть волосы от пыли, но ее было слишком много. «О, так ты просто смотришь на что-нибудь и понимаешь, как это работает?» – невозмутимо переспросил Кай. «И все?» Зола поправила волосы, собранные в хвост, и слегка смутившись, снова пожала плечами. Это ведь просто механизмы. Кай обхватил ее за талию и притянул к себе. «Это впечатляет», – произнес он, стирая большим пальцем грязь с ее щеки, не говоря уж о том, как это привлекательно. Добавил он и приник к ее губам. Зола сначала напряглась, но тут же расслабилась, полностью отдавшись поцелую. И так каждый раз, хотя это был уже семнадцатый поцелуй, интерфейс ввел подсчет против ее воли. Ей хотелось знать, привыкнет ли она когда-нибудь к этим ощущениям. Привыкнет ли чувствовать себя желанной, если всю жизнь считала, что представляет интерес только как результат странного научного эксперимента. Привыкнет ли, что ее любит Кай, который так умен, благороден и добр, и может получить любую девушку, какую захочет. Любую. Спрятавшись у него на груди, Зола выдохнула. Кай прижал ее к пульту управления, и она не сопротивлялась. Краснеть она не могла, но чувствовала, как от его близости все ее тело затопила жаркая волна. Казалось, все нервные окончания искрили и потрескивали от напряжения. Он может поцеловать ее еще семнадцать тысяч раз, и ей это никогда не надоест. Зола обвела руками шею Кая, прижалась к нему. Тепло его тела проникало сквозь одежду. И казалось, только так и должно быть, так правильно, так идеально. Но наслаждение всегда омрачало мысль, что долго это продолжаться не может. Во всяком случае, пока Кай помолвлен с Ливаной. Зола разозлилась и поцеловала Кая еще более страстно, но непрошеные мысли было уже не прогнать. Даже если она вернет себе трон, ей придется остаться на луне, стать королевой. И она догадывалась, что довольно сложно поддерживать отношения, находясь на двух разных планетах. Или на планете и ее спутнике. Или еще где-нибудь. Между ней и Каем будет 384 тысячи километров космического пространства и... Кай улыбнулся, прервав поцелуй. «Что случилось?» Пробормотал он. Его дыхание обжигало ей губы. Зола откинула голову, чтобы посмотреть на него. Его волосы отросли и казались растрепанными. Раньше, когда Кай был принцем, он всегда выглядел безупречно, а потом он стал императором. И в те несколько недель, которые прошли со дня коронации, ему пришлось приложить немало усилий, чтобы остановить войну, найти беглянку, самому сбежать из-под венца и пережить похищение. Теперь идеальная прическа стала чем-то вроде необязательной роскоши. Зола колебалась, но все же спросила – Ты думаешь о будущем? Лицо Кая стало настороженным. Конечно, думаю. А я там есть? Его взгляд смягчился. Он убрал прядь волос ей за ухо. Это зависит от того, о каком будущем я думаю. О хорошем или о плохом. Зола склонила голову ему на грудь. О любом, если там есть я. У нас все получится. Пообещал Кай, и его дыхание шевелило волосы у нее на макушке. «Мы победим!» Она кивнула, радуясь, что он не видит ее лица. Победить Ливану и стать королевой Луны – это ведь только начало. Будущей императрице придется решать немало проблем галактического масштаба. Ей очень хотелось, чтобы все оставалось как есть. Хотелось быть вместе, в безопасности, спрятаться на этом корабле от всего мира. Но будущее сулило иное. Когда они свергнут Ливану, Каю придется вернуться на Землю и ему, императору Восточного Содружества, однажды понадобится императрица. Зола могла заявить о своем праве на трон Луны и надеяться, что лунатики предпочтут кого угодно вместо Ливаны. Даже девушку, не имеющую опыта управления государством, которая, ко всему прочему, на 36,28% является киборгом. Но она уже столкнулась с предубеждениями жителей Содружества. Что-то подсказывало ей, что не ждут не такого правителя, как она. Зола сама не была уверена, что хочет стать императрицей. И она все еще не могла привыкнуть к тому, что она принцесса. Всему свое время прошептала она, стараясь остановить мысли, мечущиеся в ее голове. Кай поцеловал ее в висок. Этот поцелуй мозг не зафиксировал, как восемнадцатый, и отстранился. Как продвигается твое обучение? Прекрасно. Она высвободилась из его объятий и перевела взгляд на двигатель. «О, раз уж ты тут, может, поможешь мне с этим?» Зола быстро обошла Кая и открыла панель на стене, обнажив кластеры проводов. «Ловко ты сменила тему». «Вовсе нет», — возразила Зола и закашлялась. «Я решила обновить проводку, чтобы более эффективно управлять кораблем, когда мы летим по инерции. Эти корабли предназначены для частых посадок и взлетов, а не для постоянного...» Зола. Она замолчала и отключила несколько разъемов. «Обучение идет прекрасно», — повторила она. «Не мог бы ты передать мне кусачки?» Кай гляделся и взял два каких-то инструмента. «Кусачки — те, что в левой руке», — сказала она. «Тренироваться с волком теперь гораздо легче. Но сложно сказать, это потому что я становлюсь сильнее или потому что он...» «Ну, ты понял». Она не находила нужных слов. С тех пор, как Скарлетт схватили, от волка осталась тень. Только желание добраться до Луны и освободить Скарлетт помогало ему как-то держаться. Но в том, что касается лунного дара, он научил меня всему, что знал. Добавила Зола. Теперь я должна тренироваться сама. Она смотрела кучу проводов, сверяясь со схемой на дисплее сетчатки. Что, в общем-то, и было моей задачей с самого начала. Она нахмурилась и сделала несколько надрезов. «Держи вот здесь и не давай проводам соприкоснуться». Встав рядом с ней, Кай взял провода. «А что будет, если они соприкоснутся?» «Может и ничего, но есть некоторый шанс, что начнется процесс саморазрушения корабля». Вытянув две жилы из отрезанных проводов, она начала их скручивать в другой последовательности. Кай едва дышал, пока она не забрала один у него из рук. «Почему ты не тренируешься на мне? Что именно я должна тренировать на тебе?» Ты меня поняла, эту свою магию. Она замерла, держа кусачки над голубым проводом. Ни за что. Почему? Я уже говорила, что никогда не манипулировала тобой. Так будет и впредь. Это не манипуляция, если я знаю, что ты это делаешь. Он помолчал. По крайней мере, я так думаю. Мы можем использовать кодовое слово, чтобы я знал, что ты контролируешь меня. Например, как вот эта штука называется? Кусачки? Да. Например, кусачки. Нет. Ну, или что-нибудь еще. Я не буду практиковаться на тебе. Забрав Укая второй провод, Зола закончила работу и распихала инструменты по карманам. Сейчас увидим, как это работает. Зола, пользы от меня никакой. Абсолютно никакой. За все время на корабле я понял. Тут я ни на что не годен. Я не умею готовить. Ничего не могу починить. Не в состоянии помочь крест с наблюдением. Ничего не знаю об оружии и сражениях. Я умею лишь произносить речи, но это нужно лишь политикам. Давай не будем забывать о том, что ты одной своей улыбкой способен лишить чувств любую девушку». Расстроенный Кай не сразу услышал ее, но потом его лицо прояснилось, он улыбнулся. «Да-да», сказала Зола, закрывая панель, «я имею в виду одну из таких улыбок». «Зола, я хочу быть полезным, хочу помогать». Она повернулась к нему, задумчиво нахмурилась, затем произнесла «Кусачки». Он с недоумением посмотрел на нее, потом по его лицу пробежала тень сомнения. Но потом он поднял голову в знак полного доверия Золе, Взяв под контроль волю Кая, она приказала, чтобы его рука обвилась вокруг ее талии и вытащила ключ из заднего кармана. Это оказалось не сложнее, чем управлять собственными киберконечностями». Силой мысли она могла заставить его сделать что угодно. Кай растерянно смотрел на ключ. «Хм, было не так уж плохо». «О, Кай!» Он посмотрел на нее, потом снова на ключ. Поднял его перед собой, и его пальцы сами начали вращать инструмент. Сначала медленно, затем все быстрее, пока инструмент не превратился в сияющее кольцо из металла. Кай был в восторге, но в то же время ему было немного не по себе. «Всегда было интересно, как ты это делаешь». «Кай». Он перевел взгляд на нее. Ключ все еще вращался в его пальцах. «Это слишком легко». Пожала она плечами. «Я могу это делать, пока поднимаюсь в гору или решаю сложные уравнения». Он прищурился. «У тебя же в голове калькулятор». Смеясь, она выпустила руку Кая из-под контроля. Ключ слязгом упал на пол, и Кай отпрыгнул назад. Сообразив, что снова полностью владеет своим телом, он наклонился, чтобы поднять его. «С волком гораздо сложнее», — сказала Зола. «С ним нужно быть особенно сосредоточенной. А вот с землянами...» «Хорошо, я понял. Но чем тогда я могу помочь? Я чувствую себя совершенно бесполезным, шатаясь по кораблю. Идет война, вы составляете план действий, а мне остается только ждать». Зола нахмурилась, услышав его голосе разочарование. На Кае лежала ответственность за жизни миллионов людей, и он наверняка считает, что бросил их, хотя у него не было выбора. Это она не оставила ему выбора. Он был добр к ней. С той первой ссоры, после которой Кай проснулся на борту Рэмпиона, он ни разу не упрекнул ее. Хотя она была виновата во всем, и они оба это понимали. Золе иногда казалось, что они танцуют какой-то танец, движения которого ей неизвестны. Оба они старались этого не замечать и держались за то общее, что у них появилось. Цеплялись за свое хрупкое счастье. «Мы победим лишь в том случае, если тебе удастся убедить Ливану сыграть свадьбу на Луне», сказала она. «Это наш единственный шанс на успех. Подумай об этом». Наклонившись, она оставила на его губах поцелуй. «Восемнадцатый. И то, что ты великий оратор, просто замечательно».